Даже будь я действительно таким свирепым пиратом, бармалеем, после ноября 2001 года я оказался под колпаком спецслужб, и мне в этой стране не давали стакан фруктового сока спокойно выпить. Вся энергия власти была брошена на нейтрализацию моего влияния. А как вы можете догадаться, переписывать выгодные предприятия на себя у нас может только человек сидящий в акорде имеющий весь государственный репрессивный аппарат в августе 1999 года тесть отправил меня в комитет национальной безопасности если вы думаете что у меня была возможность отказаться то вы слишком хорошего мнения о порядках на нашем олимпе Верховный лидер в качестве казахского Вито Корлеоне тоже делает предложения, от которых нельзя отказаться. Республиканский комитет тогда представлял собой руины, оставшиеся от некогда филиала всесильной советской спецслужбы КГБ. На самом деле это было обычное областное контрразведывательное управление, задействованное в основном против Китая. Плюс Пятое управление – политический сыск, ставший приоритетным после событий 1986 года в Алма-Ате. Техническая служба была развалена, агентурно-оперативная работа упала и поднять ее казалось делом нереальным. Техническая база устарела так же, как и методология работы. Чекисты не смогли адаптироваться в рыночных условиях и считали себя только политической охранкой вождя. Повсеместно процветало пьянство за рабочим столом и круговая порука. В коридорах все еще висели пожелтевшие портреты Феликса Дзержинского. Удивляла активная наглость, с которой работали иностранные спецслужбы под дипломатическим прикрытием внутри страны, пенетрируя во все сферы госуправления, добывая секреты страны. Героим перевозился через нашу территорию тоннами и килограммами, и часть его оседала в наших школах, институтах и ночных клубах. Дилеры и перевозчики чувствовали себя более чем спокойно. Против них никто не боролся. Их надёжно охраняла полицейская крыша МВД. Расчёт президента снова был немудрён. Если я справляюсь с работой, он получает в свои руки сильные спецслужбы, которые затем сможет использовать по своему усмотрению. Дабы за персоналисти страны, это всё-таки не помешает. Зато на меня можно будет повесить всех собак и кошек. Это я борюсь с оппозицией, это я своей слежкой не даю чиновникам спокойно дышать. Не обрадовали его и мои с дорогой инвестиции в медиабизнес. Я же понимал, что для меня это единственная возможность. Противостоять курсу, которую все откровеннее брало правительство, на полное сворачивание демократических институтов, на отказ от европейского пути развития и переход от авторитарного правления к откровенной диктатуре. Да, в этом был и мой личный интерес. Я также понимал, что доступ к средствам массовой информации дает мне последнюю защиту от моего сиятельного внимания. родственника. До 2004 года наш медиабизнес был убыточным, затем стал покрывать затраты и лишь в последние 2 года начал приносить прибыль. Не будь я на виду, меня бы съели уже давно и тихо, особенно после 2001 года. Но поскольку я имел прямой выход к публике, устроить людоедский ритуальный ужин с моей головой Было не так просто. Однако дело не только в этом. Правительство чувствует себя спокойнее, когда работает в полной тишине, когда его действия никем не оглашаются и не комментируются. В таком случае ошибки, а тем более преступления останутся незамеченными и безнаказанными. Судов прокуратуры и депутатских запросов можно не опасаться. Эти ветви власти давно уже находятся под тотальным контролем. Проблемы может создать только независимая пресса. В феврале 2006 года после убийства Алтынбека Сарсенбаева в Астане царила настоящая истерика, граничащая с паникой. Мне звонил руководитель администрации Адильбек Джексибеков и требовал, чтобы журналисты из частного холдинга «Алма-Медиа» и телеканала «КТК» немедленно замолчали. Я советовал ему обратиться в редакцию, куда он, разумеется, не звонил, потому что знал, куда его пошлют. Он сказал, что будет докладывать шефу. Когда газета Караван начала открыто освещать расследование над подозреваемыми в политическом убийстве Сарсенбаева, Назарбаев и его подельники были в прямом смысле в шоке. На скамье подсудимых сидели исполнители, бойцы, офицеры из антитеррористического специального подразделения Арыстан КНБ, попавшиеся случайно на собственной глупости. И никто не знал, какие подробности могут всплыть в ходе судебного процесса, который никак не получалось сделать закрытым из-за большого внимания международных СМИ. Ожидание очередного номера каравана и выпуска программы Портрет недели на телеканале КТК измотало нервы не только прокурорам. Терпение иссякло и у президента. В июне 2006-го он пригласил меня на долгую беседу к себе домой в частную фешенебельную резиденцию буквально в двухстах метрах от Аккорды на берегу реки Ишим и открыто потребовал, чтобы я передал ему все свои медийные активы, причем бесплатно. Я отказался. Возможно, это был первый случай, за последние полтора десятилетия, когда президент услышал слово нет. Любви ко мне этот разговор ему не прибавил. Надо признать, что мы с Доригой были не единственными, кто подогревал раздражение Нурсултана Абишевича к его первой семье. масло в этот тлеющий огонь умело добавит и супруга президента Сара Алпысовна это исключительно благодаря ей страна до сих пор не обрасла золотыми бюстами и гигантскими портретами первого президента ты как хочешь а я этого не потерплю нам не нужен культ личности как в туркменье говорила она на семейных застольях у моего тестя недовольно вытягивала с лицо но пойти против воли жены он не решался очевидно отчаявшись исправить свою первую семью Нурсултан Назарбаев решил завести себе новую конечно президенту как никому сложно повстречать простую женщину которая полюбит его за то Какой он замечательный человек, а не за власть и деньги. Но нашему лидеру повезло. На борту своего самолёта он познакомился с очаровательной казахской памелой Андерсон, бортпроводницей Гульнарой Ракишевой. В 1996 году, когда отношения бортпроводницы и главы государства стали особенно тесными, Гульнаре исполнилось 26 лет. Я на их встречах не присутствовал, поэтому ограничусь только общеизвестной в узких кругах и достоверной информацией. С момента переезда в Астану президент начал жить виноват. на два дома. Было забавно видеть, как он отправляется к своей такал, молодой жене, полным кортежем с мигалками и при этом рассчитывает сохранить эту связь в строжайшей тайне. Потом служба охраны президента стала менять номера, но куда спрячешь бронированный кортеж чёрных джипов Suburban?